Просторный прихожей, ярко освещенной люстрой и газами-рожками посетитель совсем орабел. Открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. Из полиции, Фондорин. Вы госпожа Пфуль. Вечер добрый. Здравствуйте. Да, я Эмма Пфуль, входите. Зайдитесь вон на тот штук. Вы из-за того глупого молодого человека, который из себя стрелял? Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского, но если вы хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции — это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в Заксонской полиции обер-вахмейстера. Я калевский регистратор, чиновник 14 класса. так да, я умею понимать чин. Итак, господин Корешский регистратор, я вас слушаю. В этот момент в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. Честное слово, папенька позволил: воспитанные баронессы не пекают, а хотят. особенно, если им уже целых 17 лет.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 Он был титулярным советник, а Найднеральской дочь. Нет, уж сударыня, не вердетесь. Не до титулярного-то. Еще слушайте, слушайте. Коллежский регистратор Фандорин Распетрович. Управление соскосной полиции произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое-какие вопросы. Но ежели вам неприятно, я отлично понимаю, как вы были расстроены. Мне будет достаточно разговор с одной госпожой Пфуль. Да, это было ужасно, правда. Я зашмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств. Но мне так интересно. Хролин Пфуль, можно я тоже побуду? Ну, пожалуйста, я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы. Я, со своей стороны, в интересах следствия тоже предпочел бы, если бы госпожа Баронесса присутствовала... Порядок есть порядок. Я, Лисхин, всегда вам повторял, должен быть порядок. Надо быть послушным закон. Вы можете оставаться. Опишите мне, пожалуйста, портрет этого господина. Господина, который себя стрелял, <т Teacher> значит так. Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов, проды нет. Покинпарты тоже нет. Лицо совсем молодое, но не очень хорошее. На. Теперь одежда. Mm, про одежду попозже. Вы говорите, лицо нехорошее. А почему? Из-за прыщей? Пикельн. А, хя, хя, хя. Прыщи. Нет, прыщей у того господина не было. У него была хорошая, здоровая кожа. А лицо не очень хорошее. Почему? Слоя. Он смотрел так, как будто хотел убивать не себя, а кого-то совсем другой. «О, это был кошмар! Весна, солнечная погода, все дамы-коспота гуляют, чудесный зад весь в цветочках». При этих ее словах Рас Петрович залился краской и искосов взглянул на Лизоньку, но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэни и смотрела все так же доверчиво и лучисто. «А был ли у него пенсне? Может быть, не на носу, а торчало из кармана?» На шелковой ленте. И не показалось ли вам, что он сутул? Еще вот что. Я знаю, что он был в сюртуке, но не выдавал ли что-нибудь в его облике студента, к примеру, ну, в форменные брюки? Не приметили? Я всегда все приметила. Брюки были панталоны в клетку из дорогой шерсти, пенсне не было совсем, Зутулы тоже нет. У того господина была хорошая осанка. Хм... Зутулый, пенсне-штудент. Почему вы так сказали? А что? Странно. Там был один господин, зутулый, студент в пенсне. Как? Где? Я видела такого господина. С другой стороны запора, на улице. Он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что сейчас господин студент будет нам помогать, проконять этот ужасный человек. И он был очень зутулый. Я это увидела потом, когда тот господин уже себя убил. Штудент повернулся, быстро-быстро ушел, и я увидела, какой он зутулый. Это пыфахет когда детей в детстве не учат правильно сидеть. Правильно сидеть очень важно. Мои воспитанницы всегда сидят правильно. Посмотрите на фройлен-баронессу. Видите, как она держит спинку? «Очень красиво!» Вот здесь Елизавета Александровна покраснела. Да так мило, что Фандорин на миг потерял нить. Хотя сообщение девицы Пфуль, несомненно, имело исключительную важность.